Проект «Цвит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Айзик Азимов. Заброшенные около Весты. Рассказ был опубликован в журнале «Юный техник» номер первый за 1972 год. Читает Олег Шубин. «Может быть, ты перестанешь ходить взад и вперед?» донесся с дивана голос Уоррена Мура. «Нам от этого никакой пользы. Подумай-ка лучше о том, как нам повезло. Ведь герметизация не нарушена, правда?» Марк Брэндон повернулся и свирепо посмотрел на него. «Я рад, что тебе здесь нравится. Конечно, ты забыл, что запаса воздуха нам хватит всего на три дня». Мур зевнул и потянулся, устраиваясь поудобнее на диване. Затем ответил. «От того, что ты тратишь так много энергии, этот запас только кончится быстрее, вот и все. Почему бы тебе не последовать примеру Майка? Смотри, какой он спокойный». Майк, Майк Ши, до вчерашнего дня член экипажа космического корабля «Серебряная королева», Короткий широкоплечий парень сидел на стуле, положив ноги на стол. Услышав свое имя, он поднял голову. На его лице появилась унылая улыбка. «Рано или поздно это должно было случиться», — сказал он. «Гонка среди астероидов — всегда рискованное дело». «Очевидно, защитные экраны вышли из строя за пять минут до того, как эта глыба гранита врезалась в нас», — проговорил Мур. «Хотя, конечно, было бы лучше обойти этот район стороной и не полагаться на противометеорную защиту». Он задумчиво покачал головой. Серебряная королева просто разлетелась на куски. А то, что эта часть корабля осталась невредимой и, более того, герметичной, вообще чудо. «У тебя странное представление о чудесах, Уоррен», — сказал Брендон. «И оно у тебя всегда было таким, пока я тебя знаю. Мы находимся в крошечной частице корабля, состоящей всего из трех кают. У нас воздуха на три дня и верная смерть после истечения этого срока. И ты обладаешь наглостью говорить о чудесах». «Может быть, нам удастся что-нибудь придумать», — выразил Надежду Мур. «Послушай, почему бы нам не посмотреть правде в глаза?» Лицо Брэндона покраснело и голос дрожал. «Нам конец, конец!» Мур встал, подошел к Брэндону и ласково положил руку на плечо юноши. «Если ты не возьмешь себя в руки, Марк, через сутки ты сойдешь с ума». Майкл Ши встал и подошел к иллюминатору. «Если бы только нам удалось достичь Весты, мы были бы спасены. Там живут люди». «Мы далеко от нее?» «Судя по видимому диаметру, не более трехсот или четырехсот миль», ответил Мур. «Не забудь, что она всего лишь двести миль диаметром». «Всего в трехстах милях от спасения», пробормотал Брэндон. «Но с таким же успехом это мог бы быть и целый миллион. Если бы только удалось покинуть орбиту, на которую вышел этот жалкий обломок». Майкл Ши молчал, что-то обдумывая. Затем повернулся к Муру. «Послушай, дружище, я вот что думаю». «Разве нас не начнут искать сразу после того, как станет известно о катастрофе? А поскольку мы так близко от Весты, нас сразу увидят?» Мур покачал головой. «Нет, Майк, никто не будет нас искать. Никто не узнает о катастрофе до тех пор, пока Серебряная Королева не опоздает в порт назначения. Видишь ли, столкновение с астероидом было настолько неожиданным, что нам не удалось послать СОС». «Хм». лоб Майка избороздился глубокими морщинами. Значит, нам нужно добраться до Весты не позже, чем через три дня. Ты попал в самую точку, Майк. Остается только сообразить, как это сделать. Брендон внезапно взорвался. Вы прекратите эту бесполезную болтовню и приметесь до дела. Сделайте что-то. Мур пожал плечами и молча вернулся на диван. Он откинулся на подушки, внешне совершенно безмятежный, но мозг его бешено работал. Сомнений не было. Они действительно находились в отчаянном положении. Обломок мчался по орбите вокруг Весты. Запасов продовольствия им хватило бы на неделю. Под полом каюты находился региональный гравитатор, поддерживающий нормальную силу тяжести. Очевидно, он будет продолжать действовать неопределенно долгое время, и уж, конечно, дольше, чем те три дня, на которые им хватит запасов воздуха. Осветительная система работала с перебоями, но все-таки функционировала. Не было сомнений, в чем была загвоздка. В трехдневном запасе воздуха. Есть ли выход из положения? На троих у них был всего один космический костюм, лучевой пистолет и детонатор. Это было все, что удалось обнаружить после поисков в оставшихся отсеках уцелевшей части корабля. Мур еще раз пожал плечами, встал и налил себе стакан воды. Он механически проглотил содержимое стакана, все еще погруженный в размышления, когда ему в голову внезапно пришла мысль. Он с любопытством взглянул на пустой стакан. «Майк», — спросил Мур, — «насколько велик наш запас воды?» «У нас весь корабельный запас воды», — Майк сделал круговой жест рукой. «Ты хочешь сказать, что за этой стеной находится резервуар полный воды?» Майк утвердительно кивнул. «Да, сэр. Резервуар в форме куба со стороной в тридцать футов, и он полон на три четверти». Мур был поражен. «А почему она не вытекла через разорванные трубы?» «Из бака ведет только одна выпускная труба, проходящая как раз за дверью этого отсека». Я ремонтировал ее в момент столкновения с астероидом и перед началом ремонта перекрыл вентиль. После того, как я пришел в себя, я открыл кран, ведущий в наш отсек, и это единственный в настоящее время сток из резервуара». «Ага». В мозгу Мура копошилась наполовину сформировавшаяся идея. Но он никак не мог вытащить ее на поверхность, хотя и знал, что в ней заключено исключительно важное. Брэндон невесело рассмеялся. Судьба обеспечивает нас недельным запасом продовольствия, трехдневным запасом воздуха и годовым запасом воды. Слышите, годовым запасом воды. У нас достаточно воды, чтобы пить, полоскаться, купаться в ней. Черт бы побрал эту воду. Но, Марк, не надо принимать это так близко к сердцу, произнес Мур, пытаясь успокоить юношу. Зато у нас столько воды, что мы даже можем избавиться от части... «Ага!» — воскликнул Мур. «И почему мне это не пришло в голову раньше? За дело, ребята! Шлюз номер пять находится в конце этого коридора!» Шик кивнул, и Мур продолжал. «Он сохранил герметичность!» «Ну...» — произнес Майк после некоторого раздумья. «Внутренняя дверь, естественно, герметична, но я не ручаюсь за наружную. Вполне возможно, что она вся в дырах, как решето. Видишь ли, когда я испытывал шлюз на герметичность, то не решился открывать внутреннюю дверь, потому что если наружная дверь неисправна, нам конец». «Выясним это». Мур вынул костюм из шкафчика и пошел вдоль коридора, проходящего рядом со стеной каюты. Он миновал несколько герметично закрытых дверей по другую сторону, которых были раньше пассажирские каюты, а теперь всего лишь пещеры, открытые с другого конца пустого космоса. Вот и дверь шлюза номер пять. Мур остановился и посмотрел на нее оценивающим взглядом. «Похоже, что с ней все в порядке», — заметил он. «Надеюсь, что и с другой стороны все в порядке». Он нахмурился. Конечно, мы можем использовать в качестве шлюза весь коридор, превратив дверь, ведущую к нам в каюту, во внутреннюю дверь. Однако при этом мы потеряем половину запаса воздуха. Мур повернулся к Ши. Ну ладно, индикатор показывает, что в последний раз шлюз использовался для входа, так что он должен быть наполнен воздухом. Чуть-чуть приоткрой дверь, и если услышишь шипение, сразу же закрой. Ну, была не была. И дверь приоткрылась на один миллиметр. С левой стороны от замка появилась тонкая линия. Шипения не было слышно. Беспокойный взгляд на лице Мура исчез. Майкл Ши лизнул указательный палец и поднес его к щели. «Все в порядке», — облегченно вздохнул он. «Утечки нет». «Великолепно. Открой пошире». Еще поворот рукоятки, и дверь открылась шире. «Пока все идет хорошо, Майк», — сказал Мур. «Ты сиди здесь и жди меня. Не знаю, сколько времени на это потребуется, но я вернусь». «Где лучевой пистолет?» Ши протянул ему пистолет и спросил. Все-таки что ты собираешься делать? Помнишь, я сказал, что у нас так много воды, что мы можем даже избавиться от части запаса? Это представляется мне не такой уж плохой мыслью. С этими словами он вошел в шлюз, оставив позади озабоченного Майкла Ши. С бешено колотящимся сердцем Мур ждал, пока откроется внешняя дверь. Его план отличался поразительной простотой, однако его будет не так-то легко осуществить. Со скрипом и скрежетом дверь отползла на несколько дюймов и остановилась. Послышался орёв вырвавшегося в пустоту воздуха. На мгновение сердце Мура дрогнуло, когда он подумал, что дверь заклинила, и она не откроется больше. Однако гудение сервомотора усилилось, и со скрижащим звуком металлическая плита исчезла в стене. Космонавт пристегнул магнитные присоски и шагнул за пределы шлюза. Медленно и неуклюже он начал пробираться по обшивке корабля. Ему еще ни разу не приходилось выходить в открытое пространство космоса, и он замер, охваченный безотчетным ужасом, прижавшись подобно мухе к вертикальной металлической стене. Магнитные присоски надежно удерживали его, и к Муру вновь вернулось самообладание. Всего в пяти ярдах от двери шлюза гладкая стена внезапно кончилась. Впереди была часть пещеры, которую Мур опознал как каюту, раньше примыкавшую к дальнему концу коридора. И тут Мур столкнулся с первой трудностью. Сама каюта была сделана из немагнитного материала. Магнитные присоски были бесполезны внутри нее. Мур совсем забыл об этом и вспомнил только тогда, когда отделился от корабля и медленно поплыл в сторону. Судорожным движением он схватился за выступающий обломок стены и осторожно притянул себя обратно. Мур замер на несколько мгновений. Затем снова пополз вперед, каждый раз проверяя, захватили ли магнитные присоски. Ему приходилось двигаться то длинным кружным путем, чтобы обойти опасные места и продвинуться вперед на несколько футов, то прыжком преодолевать небольшие пространства немагнитного материала, и всегда Мур находился под утомительным, постоянно меняющимся тяготением гравитатора. Казалось, он полз бесконечно долго. Его мускулы нестерпимо болели, пот заливал лицо, утомленный мозг отказывался признавать реальность. Цель путешествия казалась второстепенной. Действительно, было лишь нескончаемое движение среди выступающих острых краев, труб и проводов. Внезапно впереди появился свет. Мур замер. Если бы не магнитные присоски, удерживающие его у стены, он бы упал. Появившийся свет как-то прояснил обстановку. Это был иллюминатор. Не один из тех мертвых темных иллюминаторов, которые он миновал, а живой и освещенный. За ним был Брендон. Итак, он у цели. Мур был поражен, что вся стенка резервуара уцелела во время столкновения. Он легко добрался до нее. Поскольку обшивка была сделана из обычной бериллиевой стали, поскольку обшивка была сделана из обычной бериллиевой стали, магнитные присоски надежно удерживали космонавта. Теперь ему предстояло самое трудное. Он переполз в центр донной части резервуара. Там, упершись в остаток пола коридора, принялся за дело. «Жаль, что главная труба выходит в другую сторону, пробормотал он. Это сделало бы работу более легкой. А теперь...» Он вздохнул и включил луч пистолета на максимальную мощность. В фокусе действия лучевого пистолета вскоре появилось пятно размером с десятицентовую монету. Его яркость колебалась, то меньшая, то увеличиваясь, по мере того, как Мур старался не уводить луч в сторону. Он опустил усталую руку на выступающий обломок пола. Теперь дело пошло быстрее, так как рука больше не дрожала. Раскаленное пятно стало оранжево-желтым, и Мур знал, что скоро будет достигнута температура плавления бериллиевой стали. Но он смертельно устал. Хватит ли сил? Вдруг в глубине маленькой впадины, созданной лучом пистолета, образовалось крошечное отверстие, и в следующее мгновение вода вырвалась наружу. Мягкий жидкий металл поддался под огромным давлением изнутри, расплескавшись вокруг дыры размером в горошину. и из этой дыры донеслись шипение и рев. Образовавшееся облако пара окутало Мура. Сквозь пар он видел, как вода почти мгновенно превращалась в ледяные капли, быстро исчезающие в пустоте. Затем он почувствовал легкое давление, отталкивающее его от стенки корабля. Безграничная радость охватила Мура, ибо это было результатом ускорения. Космонавта удерживала его собственные инерции. Это означало, что работа закончена, успешно закончена. Струя пара заменяла поток газа из реактивного двигателя. Мур двинулся в обратный путь, который оказался несравненно более трудным. Он смертельно устал, утомленные глаза почти не открывались, и крывкам гравитатора прибавилось нарастающее ускорение всего обломка. Неожиданно перед ним появилась дверь шлюза. Почти бессознательно он нажал сигнальную кнопку. Немедленно послышался скрежет, и дверь поползла в сторону. Мура подхватили сильные руки Майка. Сквозь полусознание он чувствовал, как его наполовину провели, наполовину протащили по коридору, сняли космический костюм. Мур открыл глаза, вытер пот с лица и попытался заговорить. — Ты хочешь сказать, — заикаясь, — проговорил Брэнтон, — что струя воды толкает нас к вести, подобно струе газов из ракетного двигателя? — Точно, как ракетный двигатель, — тяжело дыша подтвердил Мур. — Действие и противодействие. Отверстие расположено на стороне противоположной вести. Следовательно, струя толкает нас к вести. Воды хватит надолго, и давление по-прежнему велико, потому что вода выходит через отверстие в виде пара. «Пара?» — удивился Брентон, «При такой низкой температуре космического пространства?» «Да, пара. При таком низком давлении в космическом пространстве», — поправил его Мур. «Точка кипения воды уменьшается с понижением давления. В пустоте даже лед начинает превращаться в пар». Он улыбнулся. Между прочим, вода замерзает и кипит одновременно. Я сам видел это. И через несколько мгновений. Ну как, Брендон, чувствуешь себя лучше, правда? Вы слушали рассказ Айзека Азимова «Заброшенные около Весты». Перевел с английского и почитален. Читал Олег Шубин.